Глава 14. Куби реалист. От прежней живописи кубизм отличает то, что он не является искусством, основанным на имитации, но на концепции и стремится возвыситься до созидания. Гийом Аполлинер. Пробив дыру в соломенном потолке, человек в цилиндре приземлился точно на поросшее травой и мхом кресло ручки которого были обвиты плющом, а ножки стояли в пруду. Неподалёку, на ветвях деревьев звенели телефоны, сплетённые в брачных играх проводами. Эти самозвоны звонили то сами по себе, то друг на друга, не для того, чтобы передать какое-то сообщение, а зачастую просто ради звонка как такового. То и здесь, то там находились плохо проработанные плоские персонажи казалось очевидным, что их расплющило при падении. И если бы везло всем и каждому, везение не существовало бы как явление. В кустах неподалёку стоял рояль, за которым невысокий человек, совершенно случайно напоминающий Тулуз-Лотрека, наигрывал что-то из Сальери. И вот, произнёс человек в феске минуту спустя, свалившийся с неба прямо к комнате диван напротив, В этот момент я совершенно отчаялся. Как только я не изочрялся, у меня неизбежно выходили натюрморты и пейзажи, портреты, изображения обнажённой натуры. Я уже почти был готов смириться с тем, что мне никогда не дано стать художником абстракционистом. Для этого я был слишком академичен. Ведь в семь лет я уже писал полотна, как Рембрандт и Веласкес. Другие дети смеялись надо мной, и это понятно, писать как Рафаэль Пикассо, умел с 13 лет, но ему потребовалась целая жизнь для того, чтобы научиться писать как ребёнок. Да куда мне? Но кто запретит мне мечтать? Тем временем человек в цилиндре понимал, что всякое описание или событие должно либо продвигать сюжет, либо раскрывать характеры персонажей, поэтому слушал внимательно. Как знать, Быть может, это и есть его шанс. Неприятно было думать, что, пройдя так много, он, по сути, остался на том же месте. Или хуже, вернулся к тому, с чего начал. Круг замкнулся. Он по-прежнему бесполезный персонаж, без имени, истории и сюжета. Кругом создаются, рушатся, расцветают и увядают истории. Возможно, так и сформируется новое. Но это не так. Или тоже растечётся, развеется на ветру, обратится в дым, не обретя чёткий контур. Сколько я себя помню, я всегда был реалистом. Да и как и мне быть? Чем бы мы ни занимались, мы и так или иначе повествуем о реальности, в том или ином её аспекте. И наше творчество, каким бы фантасмагорическим оно ни казалось, тоже часть реальности. От этого никуда не скроешься. Прихожу я бывало в лесную чащу, Приступаю к работе, а и тут набегают сатиры, налетают амуры, выплывают сирены. Ну что ты будешь делать? Приходится зарисовывать всё как есть, сетовал тем временем художник. И тогда я решил, что всё, хватит. И решил попробовать свои силы в кубизме. Но прежде у меня никогда не было подходящих натурщиц. Я опубликовал объявление, пришли многие. Всё было не то. И тут пришла она. Нимфа Красотка-чаровница с квадратной грудью, прямоугольными зубами и треугольными глазами, с манящими бездонными ноздрями на половину лица. Геометрически идеальная, кубически разложенная, красота неописуемая. Злые языки говорили, что она пришла в живопись через постель Пикассо. Но это было для меня неважно. Я старался никогда не расспрашивать ее о том, что было до меня. «И что потом?» — поинтересовался человек в цилиндре. «А потом художник вздохнул. Потом она ушла от меня в поп-арт». «Сочувствую. Но, во всяком случае, у тебя есть своя история. А у меня ее нет. Я просто возник здесь, и с тех самых пор скитаюсь, как неприкаянный». Сняв и протерев свой монокль, Человек в цилиндре водрузил стекляшку на место и пересказал события, свидетелем которых ему пришлось быть, вплоть до приземления в кресло. «А потом ты ответил мне, что она ушла от тебя в поп-арт. После чего я ответил тебе, «Спасибо, я знаю, что ты ответил», — заверил кубореалист. «Ну, так или иначе, мне кажется, что твоя проблема надуманна. Ко всему нужно относиться проще. По сути, ты встрял в такое большое количество историй...» К лучшему или к худшему ты повлиял на многие жизни и судьбы, чему ты научил других и что-то вынес сам. Все это время именно ты находился в фокусе повествования. Ты был главным героем истории, и вся эта история была о тебе. — Обо мне? Растерянно поправив цилиндр, промолвил скиталец, а монокль даже выпал у него из глаза. — Ну а о ком же еще? — настаивал художник. Может быть, сюжета в традиционном понимании в твоей истории не было, но сама история так или иначе несомненно была. Так что, если хочешь, на этом можешь считать свои поиски завершёнными. Нет, нет и нет, с возмущением, сотряс тростью человек в цилиндре. Так не пойдёт. Это было бы слишком просто, формально и наигранно. Нечестно и по отношению ко мне, и по отношению к читателю. Мне хотелось бы для себя какой-то пусть даже и не особенно замысловаты, но своей, отдельно прописанной истории. В этом-то и заключается твоя проблема. Ты слышишь, но не слушаешь. Ты смотришь, но не видишь. Всего минуту назад ты был разбит горем из-за того, что у тебя нет никакой истории вообще, а теперь начинаешь крутить носом, желаешь выбирать, начинаешь чего-то хотеть и требовать. История есть. Она сама обычная, достаточно интересная и целостная. Но просто лично тебя она не устраивает. Ты желаешь чего-то другого, чего-то менее очевидного. А это уже другой момент. Тут включается твоя вкусовщина. И если ты сейчас пройдёшь мимо, то не потому, что тебя кто-то гонит, не потому, что у тебя нет другого выхода, а просто из-за собственного решения. «Здесь есть вступление, конфликт, завязка, развитие, кульминация, развязка, заключение и даже факультативная композиция. А тебя, видите ли, не устраивает. Хах, извините!» Задумавшись на некоторое время, человек в цилиндре нехотя признал, что в словах Куба Реалиста есть свой резон. Да, так или иначе, все встречи на им по пути истории по сути формируют одну большую историю. Это кейс-шкатулочный или рамочный роман. Да, в известном смысле это тоже история, в которой тоже есть развитие. И в этом контексте она является пусть и не вполне традиционной по форме, но достаточно традиционной по сути. Хотя и с этим тоже можно поспорить. Формально он мог бы согласиться с приведёнными доводами, и за это его никто бы не осудил. Но сам он видел в этом какую-то трусость и нежелание продолжать путь. В его понимании это было примерно то же самое, как если в ответ на слова о том, что из ребёнка нужно вырастить настоящего человека, кто-то взял бы анатомический атлас, начал доказывать, что по формальным признакам он уже является особью человеческого вида. Но речь-то совсем не об этом. Это как сказать: "Зачем тебе жена, когда слон больше и спокойнее?" другой, не менее фальшивый и притянутый за уши, но при этом столь же навязчиво просящийся вариант также маячил где-то на горизонте. Если первый вариант есть отказ от пути и борьбы, то второй путь ради пути, борьба ради борьбы и прочее. Смысл моей жизни был в поиске смысла жизни. Нет, такую избитую банальщину, халтуру и притворство человек в цилиндре решительно отвергал. А можно хоть минуточку без авторских комментариев? Да, спасибо. Вздохнул он и покачав головой, подытожил. Нет. Пусть это и рискованно, но так легко я не успокоюсь. За право быть личностью нужно бороться. Его нужно заслужить. Вечно вы любите всё усложнять, проворчал кубореалист. Когда говорят о судьбе, предназначении, смысле жизни, то каждый воображает о себе нечто значительное и глобальное, непременно затрагивающее судьбы всех и каждого. Никто не желает смириться с тем, что лично он должен заниматься делом тихим, скромным, почти незаметным, не ставившим его в центр внимания и во главу угла, но от этого не менее важным. Ну, почти никто. А ведь именно в этой простоте и есть подлинное величие. Ты думаешь, для того, чтобы стать личностью, непременно нужно покорять крутые горы, лезть в пасть крокодила и убивать себе подобных в сражении? Для многих это по сути является пусть и рискованным и сложным, но всё-таки развлечением и желанием что-то себе доказать. Прежде всего себе, а потом уже окружающим. И обладая властью, влиянием, возможностью преодолевать препятствия и навязывать свою волю другим, на деле они слабы и бояться себе в этом признаться. В основе их действий лежат гордыня, трусость и леньность, по причине которых они готовы дойти до края света, одолеть несметные полчища и броситься в бездну, но не исполнять тех простых и нужных вещей, ради которых они были созданы и призваны в этот свет. В ответ человек в цилиндре лишь недовольно крякнул. Ну что ж, вижу тебя не переубедить. «Вольному воля! Я и не должен бить себя пяткой в грудь и что-то доказывать тебе с пеной урта. Может быть, когда-нибудь ты ко мне прислушаешься. Может быть, и нет. Во всяком случае, у тебя стали проявляться черты личности. Будешь чай. Горячий, кубический. Готов биться об заклад. Ты никогда еще не пробовал кубического чая?» — неожиданно предложил художник. «Нет, спасибо, воздержусь» поблагодарил человек в цилиндре, на миг представив, как от ведов подобного чая он превратится в портрет философа Любови Поповой, весьма знаменитой ученицы Малевича. Попрощавшись с художником, он продолжил свой путь, полный тягостных мыслей и раздумий.